Медленно тянется время, целый час. Дверь, наконец, распахнулась, и вошел Панин, скромный, тихий, учтивый, в очках. Учитель ее сына Павла Петровича. Императрица сидела у постели. — Словно покойная Елизавета Петровна, — отметил Панин, — поклонился и подал бумагу. — Ваше Величество, отречение императора. Схватила фике бумагу, прочитала. Наконец-то! Наконец-то она единственная хозяйка великой страны, 30 миллионного народа, первая помещица-дворянка. Поднявши одну бровь, надменно спросила, а что он для себя просит? Просится жить в Ропше, в своем имении. Ему там нравится. Вропше Хорошо. Пусть живет. Пока. А охранять его мы прикажем. Прищурив глаза, она смотрела в окно. Среди зеленой лужайки плескался, фыркал, бил, струился, сверкал водой и бронзой фонтан в виде короны. Алексею Григорьевичу Орлову. Он человек спокойный. Алексей Григорьевич в это время как раз освежал себя в буфете кружкой пива после волнующей своей поездки. Григорий Григорьевич стоял тут же. «Ну и умора», — смеялся Алексей, — «одно слово. Петька-то плачет, трясется, за Лизавету все просит. В Вропшу ему надо». «Брат», — сказал, понизив голос Григорий, — — Катя мне давеча сказывала, как ты поехал. Тебе его охранять придется. Так ты его так и охрани, чтобы мне на Кате жениться можно было. Понятно? — Понимаю. Тогда, значит, все мы, Орловы, братья, в великие князья выйдем. Так что ли? А ты? — Посмотрим, самодовольно улыбнувшись, ответил Григорий.